Ты не сможешь сделать это, потому что только Кинидер Уилд, сын Хетона прокожённого, который в девять раз более дик, чем самый дикий зверь в горах, может управиться с этими собаками. Ты не поймаешь его и не получишь мою дочь. Я с лёгкостью сделаю это, хотя ты и думаешь, что это трудно, ответил Кил. «Даже если ты сделаешь это, ты не сможешь загнать Турха Труйта, пока в охоте не примет участие Геленин король Франков, а он не покинет ради тебя свое королевство ни по доброй воле, ни по принуждению». «Я с легкостью сделаю это, хотя ты и думаешь, что это трудно», — ответил Киллах. Даже если ты сделаешь это, ты не справишься с Турхом Труйтом, потому что лишь король Артур со своими воинами может его одолеть. Но он не покинет ради тебя свое королевство, и к тому же он послушен моей воле». «Я с легкостью сделаю это, хотя ты и думаешь, что это трудно», — ответил Килух. Даже если ты сделаешь это, тебе не справиться с Турхом Тройтом, потому что убить его можно лишь мечом Горна Хавеликана, а он не отдаст тебе его ни по доброй воле, ни по принуждению. Иди же, и если сможешь выполнить всё, я отдам тебе мою дочь Олвен и расстанусь с жизнью, сказал из Бадатен. Если лёгкостью сделай это, хотя ты и думаешь, что это трудно. Мой господин король Артур поможет мне добыть и коней, и всадников для них, и всё, о чём ты говорил. Я получу Олвин, а ты потеряешь свою жизнь, ответил Килох. Рыцари покинули крепость из Бодадана и его зачарованную страну и отправились выполнять непростые задания коварного великана. Долго странствовали рыцари, и первое, что встретили на своём пути, была огромная каменная крепость, величайшая из всех крепостей мира. Из ворот её вышел могучий человек в чёрных одеждах, и они спросили его: Кто владеет крепостью, из которой ты вышел? Из далека же вы прибыли, раз не знаете, что это крепость Горнаха Великана, ответил человек. Как же принимает в этой крепости гостей и проезжих путников, спросили они. Ни один из вышедших в эту крепость не вышел из неё живым, ответил им человек. Рыцари подошли к воротам, и Горхер, переводчик, крикнул: "Эй, привратник, где ты? Открой нам ворота!" Я не открою их, откликнулся превратник. Ибо во дворце горноха великана начинается пир. И нож уже в мясе, и напиток в роге, и сегодня никто больше не войдёт туда, кроме искусного мастера. Тогда крикнул Кай: "Я и есть такой мастер. И в чём же ты искусен?" "Я делаю лучшие на всём свете мечи", ответил Кай. «Я скажу об этом горныху великану и вернусь к вам с его ответом», сказал привратник, и рыцари услышали, как с воротами стихают его шаги. Привратник вошел в зал, и горных великан спросил его, «Какие новости у ворот?» «Там пришли люди и хотят войти. Они говорят, что один из них умеет делать лучшие на всем свете мечи. Нужен ли он тебе?» «Зови его, ибо я искал такого мастера. Пусть почистит мой меч», сказал великан. Привратник пошел и впустил в крепость Кая и проводил его в зал. Кай, войдя, приветствовал горныха великана. Горных же пригласил его сесть и спросил. «Истина ли, что ты умеешь делать мечи?» «Да, я делаю их лучше всех на свете», — отвечал Кай. Тогда горных приказал принести свой меч. И Кай, достав из-за пазухи точильный камень, почистил им половину лезвия меча, показал горныху свою работу и спросил. Нравится ли тебе моё искусство о могучих горнах? Поистине, это лучшее, что я когда-либо видел, ответил великан. А нет ли среди твоих спутников столь же искусного мастера? О, господин, среди моих спутников есть один знатный муж, хотя он и не владеет искусством делать мечи. В чём же его мастерство? Пусть вы, превратник, впустит его, и он сам покажет, на что он способен, ответил Кай и привратник открыл ворота и вошел в Бейдур. Те же, кто остался у ворот крепости во главе с сыном пастуха, решили проникнуть во дворец и убить всех, кто там находился. И они вошли внутрь и прошли три зала. Кай тем временем закончил чистку меча, показал его горных у великану и спросил, «Доволен ли ты моей работой?» И великан ответил, что доволен. Тогда Кай сказал, «Меч твой тускнеет от ножен». Отдай их мне, и я изготовлю тебе новые. Горнах приказал отдать Кайу ножны, и Кай, взяв ножны в одну руку и меч в другую, встал напротив великана, будто хотел вложить в ножны меч. Но внезапно Кай размахнулся и со всей своей мощью ударил великана мечом по голове и отрубил её. Тут на подмогу вбежали спутники Кая, и они разграбили крепость и взяли всё, что им было нужно. И тогда воины, изумившись доблести сына пастуха, стали звать его Горео, сын Кустенина. Через год после того, как покинули рыцари двор славного короля Артура, они вернулись к нему в Камелот с мечом горных великана и рассказали обо всем, что с ними случилось. И спросил их Артур, с решения какой из этих трудных задач мы начнем? И рыцари ответили, что сначала нужно найти Эйдойла, сына Аэра, а затем отыскать Мабона, сына Мадрон. И Артур со всем воинством острова Британии отправился на поиски Эйдойла и нашел его заточенным в Каэр-Глин. Тогда Артур стал лагерем перед башней, а Глин, державший Эйдойла в плену, поднялся на вершину башни и оттуда спросил. «Артур!» Что должен я сделать, чтобы ты оставил меня в покое? Выдай мне своего племянника Эйдоила, и я не причиню тебе зла, отвечал Артур. Славный Артур, забирай Эйдоила и прими мою верность, сказал Глин. Воины же короля Артура сказали: "Вернись в Камелот, о господин, ибо не пристало королю заниматься такой малостью". Подумав, Артур провозгласил: Пускай же Горхер, переводчик, знающий все языки и понимающий зверей и птиц, отправляется на поиски Мабона и возьмёт в помощь себе родича своего Эйдоила и Кая с Бейдуром. Идите же и найдите Мабона, где бы он ни был. И Горхер вместе с Каем, Бейдуром и родичем своим Эйдоилом отправился к Дрозду из Скилгери и перейдя к нему, спросил: Знаешь ли ты, где Мабон, сын Мадрон, которого забрали у матери на третий день после рождения? И Дрост из Килгре ответил: Посланцы славного Артура, я прилетел сюда, когда был ещё молод. Она это место стояла заброшенная на ковальне. И лишь я каждый вечер точил о неё клюв. Прошло столько лет, что на ковальне это уже сточилось, но за все эти годы я ничего не слышала о том, кого вы ищете. Но ят виду вас к тому, кого Господь создал задолго до меня. И дрост из Килгари привёл рыцаря к алленю из Рединфри, и Горхер спросил его: «О, самый старший из всех животных, которых мы знаем! Скажи, где искать нам Мабона, сына Мадрон, которого забрали у матери на третий день после рождения?» И олень ответил. «Я пришел сюда, когда на моих рогах было лишь по одному отростку, а в округе рос лишь один молодой дуб. С тех пор прошло столько лет, что этот дуб успел разрастись в огромное дерево сотни ветвей рухнуть и превратиться в трухлявый пень. Но за все эти годы я ничего не слышал о том, кого вы ищете. Но я отведу вас к тому, кого Господь создал задолго до меня». И олень из Рединфре привел рыцаря к месту, где жила сова из Скум-Кауллойд. И Горхер спросил ее. «О, самая старшая из всех животных, которых мы знаем! Скажи, знаешь ли ты, где искать на Мабона, сына Мадрон, которого забрали у матери на третий день после рождения?» И сова ответила им. «Я появилась здесь, когда поле, что вы видите, было лесом. С тех пор люди трижды вырубали этот лес, и трижды он вырастал и вновь был вырублен. Крылья мои иссохли, и я больше не могу летать». «За все эти годы я не слышала о том, кого вы ищете. Но я отведу вас к тому, кого Господь создал задолго до меня». И сова из Кум-Кауллойд отвела рыцаря к орлу из Гверн-Абуи. И Горхер спросил. «О, самый старший из всех животных, которых мы знаем! Скажи, знаешь ли ты, где искать нам Мабона, сына Мадрон, которого забрали у матери на третий день после рождения?» И орёл ответил им: Когда я прилетел сюда, здесь лежал большой камень, о который я каждый вечер точил когти. Прошло много лет, и я сточил этот камень до основания. Но за все эти годы я не слышал о том, кого вы ищете. Как-то в поисках добычи я летал на Линлиу и там в море схватил огромного лосося. Он же потащил меня на дно, и я едва вырвался и улетел. Со всем своим родом я вернулся туда, чтобы отомстить. Но лосось сам приплыл ко мне, и в спине его торчали пятьдесят острог, и он просил заключить мир. Я отведу вас к нему, и если он ничего не знает о том, кого вы ищете, то этого не знает никто.